Глава тринадцатая. Флейт. Пиратский шлюп постепенно догонял неизвестный корабль, который был значительно крупнее, и он был торговцем. Его зауженный корпус, когда пираты подплыли ближе, однозначно говорил, что перед ними голландский флейт. Подняв французский флаг, которым был синий стяг с белым крестом посередине, Гасконец стал догонять корабль Республики Соединенных Провинций, как правильно называлась Голландия. Подойдя ближе к убегающему флейту, пираты увидели на флагштоке грот Мачты красно-бело-синий флаг Голландии. На континенте постоянно велись войны друг с другом. Разные страны вступали в союзы друг с другом, а потому, Все стороны активно выписывали патенты на каперство и репрессалии в любой промежуток времени, не оглядываясь на метрополии и часто злоупотребляя этим. До отдаленных колоний все политические события доходили с великим опозданием. К тому же губернаторы островов считали себя вправе решать многое по своему собственному усмотрению, напирая на то, что у них мало солдат, а пираты всегда есть под боком. Каперство никого давно уже не удивляло, а приватирство активно поощрялось губернатором Эспаньола Франсуа де Ажероном. Вот и у Гасконца было каперское свидетельство, отчего он и называл себя и свою команду вольными грабителями, вышедшими на охоту за кораблями, то есть флибустьерами. То, что голландцы были до этого союзниками, нисколько не смущало ни Гасконца, ни всю его команду. Они лишь стали готовиться к короткому, но отчаянному бою, готовя пушки, абордажные крючья и абордажные топоры с саблями. Поначалу голландская команда, увидев флаг Франции, не сильно переживала. Но, заметив, что шлюп нагоняет их и он хорошо вооружен, они приняли благоразумное решение увеличить скорость и оторваться от него. Как только пираты поняли, что их намерения рассекречены, то сразу подняли черный флаг, на котором был изображен белый череп с перекрещенными костями и под ним песочные часы. Капитан пиратского шлюпа расхаживал по палубе весь в упоении предстоящей битвы. — Поднять веселого Гошера! — орал, расхаживая по палубе Гасконец. — Абордажная команда! Приготовиться к бою! Канониры к пушкам! Сейчас мы их пощиплем! Если сдадутся сразу, то никого не убивать. Если будут сажаться, то бать в плен, а там посмотрим, что да как». Его слова вызвали одобрение у всей команды, встретившие это радостным улюлюканьем и восторженными криками. Никто из них не думал в этот момент о своей жизни. Все думали только о своей добыче. И никто не вспомнил о Жане, тело которого выкинули утром в море с грузом на ногах и зашитого в рваную старую парусину. Плейт пытался уйти от погони, но он был загружен, однище было уже основательно заросшие заросшее ракушками, что значительно снижало его скорость. Он был неплохо вооружен, но все же недостаточно против пиратов. Его десять кулеврин могли оказать серьезное сопротивление десятипушечному шлюпу. — Мартин, огонь правым бортом! Чего ты медлишь, старый черт? Перед боем он оделся в подходящую для абордажа одежду. Готовься, целься, пли, французский. Грохнули пушки правого борта, шлюп заволокло белым дымом черного пороха. Ядра, просвистев над флейтом, упали в воду. Сверкнули огни на удирающем корабле. И оттуда, с тем же присвистом, прилетели пять ядер, одно из которых ударило в нижний парус и продырявило его насквозь. Ого, они решили дать бой. Тем хуже для них, сказал вслух мастер парусов. Но флейт и не думал сражаться. Тем более для этого ему приходилось поворачивать всем бортом, чтобы дать залп. Даб его голландский флейт совершил поворот фордовин и набрав полные паруса попутным ветром, попытался оторваться от пиратов. Но шлюп был быстрее и не отставал. Эта гонка продолжалась два часа, пока шлюп не догнал флейт и не пошел вместе с ним параллельным курсом. Голландец успел дать один залп, который был достаточно удачным. Одно из ядер попало в борт корабля и снесло внутреннюю переборку. В ответ пираты дали залп правым бортом, искалечив судно. А потом, совершив поворот верштаг и развернувшись левым бортом, ударили и из его пушек, сбив одну из мачт и в клочья разнеся планшир и ют флейта. Вернувшись на прежний курс, пираты выдержали еще один залп плейта, не причинивший им особого вреда, кроме в клочья разнесенного планшира, и пошли на абордаж. Взметнулись вверх абордажные крючья и, совершив недалекий полет, впились в оснастку корабля, либо его борта. Некоторые крючья запутались в противоабордажной сетке, которую натянули голландцы перед боем. Но большинство впились в рангоут корабля, и пираты, напрягая мускулы, стали подтягивать оба корабля ближе друг к другу, пока они не соприкоснулись бортами. В это время не растерявшиеся голландцы дали по ним залп из пяти мушкетов. Это было, видимо, все, что у них было. Двое из пиратов упали на палубу, пронзенные пулями, и один был ранен. Это только лишь разозлило их. Пьер Пижон в одной рубашке выхватил саблю и прокричал. «Парни, вперед! Покажем, на что способно береговое братство!» Его крик подхватили 30 головорезов и стали перепрыгивать на борт флейта. Оставшиеся на шлюпе пираты тоже не стояли столбом и дали залп по голландцам из 12 мушкетов, которые были в их распоряжении, и посеяв среди обороняющихся ощутимую панику. Дальше пошла рукопашная, больше похожая на мясорубку. На плейте не было солдат, только лишь моряки, и их было 65 человек. Владеть саблей могли немногие, отчего их сопротивление было быстро подавлено бросившимися в атаку пиратами. К концу боя у голландцев осталось в живых не больше 25 человек, а потеряли всего лишь пятерых, да еще семеро было легкораненых. Из командования флейта в живых остался только капитан, остальные погибли в бою, либо попали сразу под горячую руку и были зарублены на месте. Капитанов живых оставили лишь для того, чтобы замучить его и выведать, где и что он спрятал. Всех остальных загнали в Триумфлейта, закрыли их там и стали безнаказанно его грабить. Добычей французских пиратов стал груз какао и сахара с плантаций Кюрасао. Да корабельная касса, в которой было 500 гульденов. Вот, собственно, и всё. Но на 70 человек получалось не так и плохо. Выгнав из трюма пленников, пираты стали перегружать с их помощью груз на свое судно. Лейд решено было не брать в качестве приза, а сжечь его здесь. Все время боя я провел на палубе шлюпа. Вокруг меня свистели пули, грохотали орудия с нижней палубы. Остро пахло кислым пороховым дымом и свежей кровью. Временами после залпов с одной и другой стороны ничего не было видно. Несмотря на то, что я еле держался, любопытство пересиливало и боль от ран, и общее моральное состояние, и апатию от обширной кровопотери. Ползком я добрался до лежащего без сознания Падра и приложил ухо к его груди. Падра был жив. Его сердце продолжало работать, но на грани слышимости. Не знаю, сможем ли мы пережить этот день. Но пиратам было очевидно не до нас, и они не обращали на нас внимания, занятые абордажем. Впервые я увидел собственными глазами абордажный бой. Да, собственно говоря, это был первый бой, который я видел воочию, не считая магического боя в Панаме. То, что у голландцев также не оказалось ни одного мага, меня уже не удивило. Падре достаточно подробно рассказал мне о причинах этого. Магов было мало. А в колониях и на кораблях их вообще почти не встречалось. Единственные представители магического племени были навигаторы, да и те были слабыми магиками. Все ресурсы были сосредоточены в метрополии, а колонии использовались пост-фактум. Что ж, наверное, в этом был смысл. Но об этом мне ещё предстояло только узнать. Бой между тем разгорался всё больше. Обменявшись залпами из примитивного огнестрельного оружия, пираты пошли в атаку. На их стороне был напор, отчаянность и опыт подобного рода атак. Со стороны голландцев был страх, граничащий с паникой, небольшое количество умелых вояк и тяжелый груз, который стеснял их маневр судном. Результат был заранее предрешен. Более легкий и маневренный шлюп умело лавировал, выходя из-под огня флейта а подойдя вплотную, дал возможность французам начать абордаж. Захваченная в плен команда голландского флейта, закончив перегрузку судна в ожидании, столпилась на палубе своего флейта. Часть груза так и осталась на их борту. Трюму шлюпа просто не в состоянии были все уместить. Я лихорадочно размышлял, что делать. Сейчас как никогда была возможность срулить с пиратского корабля. Пустая бочка или шлюпка с флейта с запасом продуктов и воды. И вуаля, шершель агарсон. Ищите мальчика, французский. Но незаметно перетащить Падро на лодку, а тем более в пустую бочку, не было никакой надежды. Абсолютно никакой. Бросить я его не мог. Вот не мог и всё. Я чувствовал, что если так сделаю, то не смогу дальше жить. Возможно, жить я буду. Но вот как жить только все дальше опускаясь в грязь, но как-то не хотелось. Между тем события разворачивались своим чередом. «О, а вот и капитан Флейта!» Пьер Пижон манерно отдал реверанс угрюмому, избитому в кровь голландцу, что стоял перед ним с истинным французским пиететом. «Монами, давайте избежим никому ненужных жестокостей и покончим со всеми формальностями». «Вы мне припрятанные ценности, а я вам жизнь и целый корабль. В случае отказа корабль ваш будет сожжен, а сами вы казнены. Да и участь тех, кто останется в живых, не будет лучше, чем у мертвецов». «У нас даже найдется священник из Святой Инквизиции. Вон он валяется без сознания. Его так поразило ваше святотатство, что он упал в обморок от одного вашего вида. Но не переживайте». Мы его взбодрим, и он сделает освящение вашего аутудафе. Надеюсь, никто еще не забыл, что это такое. Многие в республике Соединенных Провинций должны это помнить по рассказам своих дедушек и прабабушек. Но если вы подзабыли это, то мы вам напомним. Да еще и мальчишку испанца вам добавим, чтобы горелось вам веселее. ха ха Капитан, а не показать ли нам падра и филина голландцам? «Пускай они посмотрят, что их ждет в плену!» — обратился Пьер Пижон к Гасконцу. «Сюда обоих!» — приказал он. Подхватив под руки, так до конца и не пришедшего в себя падра, и пнув меня для профилактики ногой, нас обоих повели показать для наглядности голландцам. Думаю, показ был наглядным. Мое изрезанное, будто скальпелем тело с многочисленными ссадинами и кровоподтеками Бледный внешний вид с черными кругами под глазами от нехватки кислорода и общей измотанности настраивали всех, кто меня видел, на нужный пиратом лад. А вид потерявшего сознание падре откровенно удручал. Купы с его изорванной рясой больше похожи на рваный хитон, чем на одежду католического священнослужителя. Голые, худые ноги торчали у него из-под рясы, а голые плечи и худая шея поддерживали казавшуюся на их фоне большую голову с неаккуратно торчащими волосами, давно забывшими, что такое стрижка. Танзура падра давно уже заросла, и теперь ничего больше не напоминало о том, что этот старик был когда-то не только священником, но и инквизитором. Все это прекрасно поняли и голландцы, не питая никаких иллюзий насчет себя. Но капитан корабля, коренастый моряк с кривыми ногами и с круглым заросшей бородой по самые уши лицом не собирался сдаваться и продолжал настаивать на том, что кроме судовой кассы и груза больше на судне ничего не было из ценностей. Тут уже Гасконец не выдержал и, оттолкнув пижона, который продолжал морально изгаляться над моряками, схватил капитана за его бороду и, притянув к себе, зарычал ему прямо в лицо послушай вандерлейн или как там тебя мне надоело твое упорство или ты сейчас рассказываешь где ты спрятал еще 500 гольдонов или будешь плясать под килем нашего корабля как недавно это пооделал этот мальчишка но капитан был либо тертым орешком либо сильно жадным и хоть и видно было что он боится пиратов но он по-прежнему молчал как молчала и вся их команда, кто оставался еще в живых. — Вы еще за это ответите перед Богом, а если повезет, то и перед законом. Вы не имеете права на нас нападать и грабить. Наконец смог ответить капитан голландского судна. — У меня есть каперская гамма-то, осел, и я отвечу перед законом, но перед французским, а не твоим. Либо ты говоришь, где спрятал на судне свое серебро, либо... И он уронил голландца на палубу, сбив его подсечкой, а потом смачно приложил его лицом о твердую палубу, разбив ему нос, губы и брови. Обратно капитан уже поднялся весь окровавленный, но это не остановило Гасконца. Он продолжал избивать моряка, несмотря на его слабые попытки защитить себя. Перестав бить его руками, он дал волю ногам и сломал моряку наверняка не одно ребро. На все крики несчастного, что он отдал все гульданы, что у него были, следовал только очередной удар. Пока хлюпающий кровью капитан Голландец не признался, где у него еще спрятаны деньги и те немногие ценности, что у него были. Посланный за ними в тайник пират быстро принес несколько дешевых серебряных колец и одно золотое кольцо, бывшее, скорее всего, обручальным. Вместе с ними в тайнике были найдены еще 200 гульдонов, но на этом и все. Несчастный получил еще несколько слабых пинков, а потом, в отместку за потраченное время и сопротивление, Гасконец придумал наказание для упрямого капитана. «Слушай, приказ, всей ободажной команде взять иглы, которыми мы шьем пауса!» Приказ был тотчас исполнен. После этого Гасконец приказал пиратам стать в два ряда и прогнал капитана сквозь их строй, дав команду колоть этими иглами несчастного. Когда после третьего раза голландец свалился без чувств на палубу, весь исколотый и кровоточащий, как бурдюк с вином, то его запихали в пустую бочку из-под сахара, в которой кишмяки кишели крупные тараканы и сбросили ее в море. На флейт бросили несколько факелов, от которых тот начал медленно загораться а всю команду, отойдя метров на 500 от судна, сбросили в воду. Пьер Пижон и тут дал волю своему артистизму и театральности, решив, что палуба корабля — это не что иное, как театральные подмостки, на которых каждый доморощенный артист сможет сыграть свою драму или трагедию. В этот раз разыгрывалась драма, в главных ролях которой были голландцы, а Пижон был всего лишь режиссером — но чрезвычайно умелым. «Прошу! Всех прошу!» Широким театральным до невозможности жестом он предлагал голландским морякам взойти на доску, выставленную из пушечного порта прямо в море. «В очередь! Я сказал, в очередь!» кричал он на них, распихивая их по одному. Но никто из моряков не стремился ступить на эту доску, чтобы оказаться сразу в море и потом пытаться добраться вплавь до недалекого корабля, уже охваченного пламенем. А ведь его еще надо было потушить. Несмотря на сопротивление, все моряки один за другим были сброшены в море под зловещее улюлюканье, довольной расправой пиратов. Кто-то из голландцев сразу пошел ко дну, кто-то, несмотря ни на что, смог добраться до своего судна, а кто-то даже принялся тушить свой корабль, который был сейчас не только их временным домом, но и спасением. Я с завистью смотрел на тех, кто смог выжить и сейчас боролся с огнем на своем корабле. У них еще оставалась надежда, а ни у меня, ни у Падре никакой надежды больше уже не было. Единственная возможность сбежать уплыла вместе с кораблем голландцев. И теперь никто и ничто не могло мне помочь спастись. Нас снова бросили в клетку, где я и сидел с еле живым Падре. Нас кормили и приносили воду. Пираты были довольны. Они захватили богатую добычу, и что им теперь, пленники? В один из дней ко мне пришел лично Гасконец в сопровождении Боцмана, имени которого я так и не узнал. Все его звали Боцман, и на другие имена он не откликался. Не знаю уж почему. Поставив возле клетки фонарь, Гасконец начал со мной разговор. «Филин!» Я пришел спасти тебя в последний раз. Ты хочешь быть у меня юнгой? Если ты согласишься, то я прощу тебе все твои грехи и забудешь прошлое, как страшный сон. Ты согласен?» Я только горько усмехнулся. Все это напоминало фарс, плавно переходящий в трагикомедию. Не такую я хотел себе жизнь в новом мире. Сначала испытать все прелести пленника пиратов а потом из милости стать одним из них. И я ответил, «Ради чего я должен согласиться стать одним из вас?» «Ну, ты будешь вести веселую и жизнь. У тебя будут деньги, будет рекой литься вино, и ради тебя будут оздеваться самые дорогие шлюхи». Вот оно, как оказывается, Михалыч. Это сильный аргумент, но, наверное, для кого-нибудь другого. «Уж вина я себе найду и так, если сумею заработать. А что касается женщин, то спасибо. Но таких веселых не надо. Зачем мне баян? Я и так пою неплохо». «Нет, я не согласен». «Постой, ты подумай. Не надо сразу давать категорический отказ. Я ведь тебе делал подак. Кстати, а где острая Вспомнил, блин, наконец остралябию я забыл на острове, когда мы лихорадочно собирались. Выдал я давно заготовленную для него отмазку. «Так», так" — медленно протянул Гасконец, внимательно посмотрев на меня. «То есть ты ее еще и выкинул?» Почему-то решил он так для себя. «Ну да, пускай думает, что хочет. Это его дело. Потерял я или выкинул?» «Нет остролябии, и все. Утритесь, сволочи». «Ладно». «Дьявол, забьи эту остраябию! Давай соглашайся, пока я не передумал!» Я перевел взгляд на падре, который к этому времени очнулся и внезапно вступил в разговор. «Дайте мне, Христа ради, бумагу и чернила!» «Зачем тебе и то, и другое, преподобный?» «Я верю, что мальчик выживет, и я хочу оставить ему на память от себя пару строк». «Завещание хочешь составить?» «Но у нас нет бумаги и чернил». «Есть!» — неожиданно для всех сказал Боцман. «Мы нашли их на флейте и взяли на всякий случай себе». «Ну ладно, неси тогда их сюда и первого найди». Пока Боцман ушел за требуемым, Гасконец снова приступил к моим уговорам. «Ты нравишься мне, Филин. Когда-то я был таким и многое пережил. Мне нравится твоя стойкость и бойцовский характер. Из тебя получится отличный маяк. А то, что ты еще умеешь читать карты, это делает тебя еще более ценным. Навигации мы тебя научим. У меня есть связи в Бьетане. Ты поступишь в навигационную школу и вернешься снова к нам. Мы еще будем долго грабить и испанцев, и португальцев. Поверь, у них еще останется, что грабить». И он довольно расхохотался. «А ничего, что я тоже испанец». «Ничего?» «Конечно, ничего». «Кому ты там нужен? Тебя ведь и называли до этого поймавший тебя англичане восемь ялов. У тебя же за душой ничего нет. Ты сиат, а? а? значит, никому и не нужен. Никто не вступится за тебя. Этот мил суров, и никто и никогда не собирается жалеть, а в море так и тем более. Или ты думаешь, что ты нужен падре? Так ты ошибаешься, и вот не уже сочтены, не так ли, святой отец?» «Так», — подтвердил тот. Но ты рано сбрасываешь меня со счетов. Я еще смогу пригодиться, Эрнандо. А, так тебя, Гарсон, зовут Эрнандо. Ну-ну, знаменитое имя. Вот только сможешь ли ты оповдать его, если выживешь? Конечно. В это время вернулся Боцман. А я все затягивал с ответом, делая вид, что сильно думаю. На самом деле я ждал, когда Падре закончит писать то, что он хотел написать. Дальше тянуть было нельзя, и я, собравшись силами, ответил, «Я не стану пиратом, и это мой окончательный ответ!» Сказав, я твердо посмотрел в глаза Гасконсу, выдержав его пытливый взгляд. Он еще долго смотрел на меня, давя взглядом и давая мне шанс передумать, но я не передумал. Слишком много еще было крестов впереди, и я уже открыл счет». «Ну, я сделал все, что мог и хотел, уступив боцману части команды, которая вступилась за тебя. Но ты, мальчишка, остался глух к моей просьбе. Это твой выбор, и ты ответишь за него. Через два-три дня мы доплывем до необитаемого Ифа, который ты нам показал в моей каюте. Там мы вас падая и высадим. Это окончательно и бесповоротно. Ты сделал свой выбор, я сделал свой. Надеюсь, ты пожалеешь о своем решении, согласившись на манирование». От слова «марон» беглый раб. И он ушел, оставив возле меня Босмана с фонарем, которому падре отдал письменные принадлежности. А мне в руки это письмо, свернув его в трубку и обернув куском кожи, который дал ему Босман. «Здесь твое будущее», — только и сказал он. «Что ж, только на это и оставалось надеяться». Все равно читать я не умел по-испански, да и смысла сейчас в этом не было. В руках у пиратов ни в чем смысла не было. Но ну а то, что нас высадят на необитаемом рифе, представляющем собой узкую полоску кораллового песка, так это хоть какая-то определенность. И я заснул после того, как ушел Боцман. Уходя, он кинул на меня задумчивый и даже сострадательный взгляд. Но я не придал этому никакого. Значение.